Джослин Андервуд «Это точно сон», — пробормотала я под нос почти неслышно. Хотелось похлопать себя по щекам, чтобы проснуться, потому что происходило невероятное. Итан и Шейн сопровождали меня на заседание совета. Вместе мужчины шли с обеих сторон от меня, и царящее между ними напряжение угрожало лишить чувств любого со слабым эмоциональным здоровьем. Даже служители управления предпочитали держаться на расстоянии. Мой несостоявшийся муж выглядел сейчас таким же замороженным, как и мой бывший, будто на обложке его книги внезапно появились ледяные кристаллы. Я всегда знала, что у Итана с Шейном странные отношения, но лишь сейчас осознала, насколько. Только недавно они сражались на дуэли, сталкивались в коридорах Академии, а теперь объединились ради одной единственной цели — Моей защиты. И странно, и приятно. И страшно. Ведь в отличие от Итана, я практически не верила в благородство Шейна. Как бы в желание защитить, он не запер меня в глуши до беременности и родов. «Итан, возле главных ворот Академии нас ожидала Виктория. Она сразу пробежала к нам и протянула мне небольшую сумку. Собрала я для тебя самые необходимые. Там мои вещи, но...» «Спасибо». Благодарно улыбнулась я. Итан связался с ней из квартиры Шейна и сообщил об изменениях в планах, а она позаботилась обо мне. Знала, что нам предстоит сегодня уехать. Возможно, долгое время скрываться, а у меня с собой нет даже расчески. «Значит, это правда», — протянула Виктория, пристраиваясь по другую сторону от брата и коротко глянула на Шейна. «Да», — сухо ответил тот, и на этом воцарилось молчание. Под любопытствующими взглядами немногочисленных рекрутов мы покинули территорию Академии, а там нас ожидали уже машины службы охраны правопорядка. Всю дорогу Итан был напряжен, будто готовый в любой момент обратиться к астральной книге. И неудивительно, я сама дрожала, ведь машину Картера взорвали. К счастью, он уцелел, но мы не знали, насколько серьезно его ранения. Хотелось бы сейчас находиться с ним, но и мы были в опасности. Нападение не случилось. До здания совета машины доехали без происшествий. Здесь было многолюдно, мелькали вспышки артефактов. «Журналисты», — хмыкнул Итан. Как мне показалось, это подняло ему настроение. «Шейн, вам лучше не светиться». «Конечно нет, а то меня запишут в твои друзья», — иронично улыбнулся тот, но глаза оставались холодными. «Не переживай, такого не произойдет. Прищурился Итан и покинул салон Макмобиля. Вспышки артефактов ослепили. Я припала к затемненному окну, прислушиваясь к вопросам журналистов. «Клирик Вилдберн, правда, что вы арестованы?» — спросил кто-то. «Приказы совета требовали от нас смерти военных и уничтожения всего резерва ради отстаивания границ, которые невозможно удержать», — ответил он ледяным тоном. Вы, начальникам высшего ранга, пришлось принимать решения независимо от Совета. Меня избрали главнокомандующим. В результате моего руководства и героических действий военных новый разлом удалось закрыть и уничтожить все опасные объекты. Я надеюсь, что меня вызвали для отчета о моих действиях. Иначе многие задумаются о том, что Совет предпочел бы избавиться от высшего руководства армии и всего резерва. Скорее всего, заседание хотели провести тихо, усмехнулся Шейн. Говорят, что вы желаете занять пост свергнутого императора. Язвительно заметил неприятный тип в большеватом сером костюме. Меня избрали своим глазом военачальники высшего ранга, те, кто верен своей стране до последней капли крови. Если вы сомневаетесь во мне, значит, сомневаетесь во всех своих защитниках. Ответил Итан, сурово глянув на журналиста. Мне не нужна власть, но я готов нести ответственность за свои решения. Я стал главнокомандующим армией потому что слишком долго умалчивалась о проблемах военных и всей страны если бы совет справлялся со своими функциями этого бы не произошло а как же любовь к лирик вилдберн совершенно внезапно спросила милая девушка в строгом платье ваш арест помешает помолвке с мисс моррис нет никакой помолвки нахмурился он ну как же ведь объявили официально пролепетала она «Никаких брачных договоренностей между мной и мисс Моррис не заключено. Если какие-то издания посмели сообщить об обратном, после всей этой шумихи мне придется призвать их к ответственности за нанесенный урон моей репутации и репутации мисс Моррис». Итан произнес это так жестко, что стало страшно даже мне. «Думаю, всем причастным стоит уже начать заглаживать вину». «Вот, я же говорила, что это заказные статьи». Виктория порывисто схватилась за мою руку. Это плохо, заключил Шейн. Почему? Я обратила к нему вопросительный взгляд. Слухи о помолвке ходили, и Камила заняла место ее отца в совете с подачей Итана. Если сообщили о помолвке, то никакие судебные разбирательства не восстановят ее репутацию. Это уже второй жених, который от нее отказался. Думаете, она не поддержит его на совете? забеспокоилась Виктория. Я не знаю, Камилу, чтобы судить о ее возможных поступках, хмуро ответил Шейн. Но оскорбленная женщина хуже десятка порождений. Я плохо разбиралась в политических играх, но замечание Гранта серьезно встревожило. Вряд ли совет в свете сомнений в своей деятельности откажет прессе в присутствии на заседании. Итан неспешно двинулся к входу в здание, и воодушевленные журналисты направились за ним. «Мы дождались, когда на улице станет тихо, и тоже покинули магмобиль». Взгляд мой заскользил по искусственным колоннам, белоснежным медальоном с изображениями парящих в небесах драконах и резным пилястром, в кажущихся невероятно крепкими стенах. Говорят, после пожара дворец восстановили в точности до всех деталей, но в памяти не отпечаталась ни одна из них. Отсюда правил мой отец, поколение андервудов, а теперь это здание отошло совету тем, кто сверг мой род. Но рассказы из прошлого и последнее события подсказывают, что мне еще многое неизвестно о том, что происходило здесь 15 лет назад. Взгляд зацепился за изображение дракона, очень знакомое. Виски прострелила болью. «Ай!» — я невольно схватилась за голову. «Что, Джослин?» — обратилась ко мне Виктория. «Я здесь», — пояснила ей сконфуженно. «Мне жаль», — нахмурилась она, взяв меня за руку. Идемте, нас не будут ждать», — напомнил о важном Грант. Я заставила себя встряхнуться и первой вошла в здание. В просторном фойе было немноголюдно. Все спешили по двойным мраморным лестницам на второй этаж в зал заседаний. На входе нам все же пришлось столкнуться с журналистами, но, в отличие от Итана, мы проигнорировали все их вопросы. Зал заседания оказался просторным помещением со сводчатым потолком и выставленными за двойными рядами колонн креслами для зрителей. Итан стоял за трибуной в центре помещения, а члены совета заседали за стоящими на пьедесталах лакированными столами. Драконы отдельно, люди отдельно. Отец Итана, Альберт, о чем то сердито общался с Лукасом Ватерборном, и они оба не замечали входящих. А вот Генри Рамси сразу меня увидел. Лукаво улыбнувшись, он склонился к плечу сидящей рядом с ним красивой брюнетки. Та прожгла меня сердитым взглядом. В глубине ее глаз вспыхнуло настоящее пламя. «Камилла Моррис», — подсказал Шейн, подводя меня к свободному месту. А рядом с ней Эндрю Форест. По другую руку от девушки расположился незнакомый мне мужчина. Златовласый блондин, судя по ауре, дракон стихии воздуха. Он тоже смотрел на меня оценивающе, но практически без эмоций. Я спешно отвернулась и тут же натолкнулась взглядом на улыбочку сидящего напротив Ричарда Рамси. Он кивнул в приветствии, и мне пришлось отзеркалить его жест. Похоже, ректор покинул свой пост ради этого заседания. Пытаясь собраться, я бездумно заскользила взглядом по прекрасной обстановке. Возможно, раньше здесь принимали почётных гостей. Может, и располагался трон. В висках вновь закололо, когда мой взгляд поднялся к прекрасной потолочной фреске. С одной стороны были изображены драконы, а с другой — темные твари. Порождение мглы, словно готовые броситься в атаку. «Что это за страшилище?» — поднялся из недр памяти заданный мной вопрос. «Порождение мглы — наши враги», — вспыхнул ответ, произнесенный мужским голосом. Начнем, вырвал меня из прошлого голос Рамсия. Он встал из-за стола и чуть склонил голову. «Приветствую всех присутствующих на срочном заседании совета». «Какие страшные!» — снова вспомнила я свои слова. «Не бойся, отец тебя защитит!» — услышала я и резко опустила голову, пытаясь подавить навернувшиеся на глаза слезы. Голова закружилась от нахлынувших воспоминаний. Горло сдавило спазмом. Мне казалось, все забыто, но стоило оказаться здесь — и прошлое начало возвращаться. «Я поступал в соответствии с ситуацией», донеслись до сознания слова Итана, и это заставило вынырнуть из мучительного омута памяти. «Но мы так и не услышали, каким образом удалось предотвратить катастрофу», отметил Эндрю Форест. «Эта информация важна, мы бы хотели знать». «Эта информация опасна», — оборвал Итон, всем видом давая понять, что не станет отвечать на вопрос. Меня больше интересуют причины заседания, я бы хотел перейти к ним. Причина известная, вы взяли на себя ролик главнокомандующего Вилдберн, ответил Генри, растянув на губах и располагающую улыбку. Раньше в этом статусе выступал только император, но монархия расформирована не просто так. Она показала свою несостоятельность. Мы обеспокоены тем, что вы, пользуясь ситуацией на фронте, желаете вернуть прежний порядок вещей. «Я лишь желаю выполнить свой долг перед страной», — качнул главой Эйтон. «В чем же меня обвиняют? В том, что я слишком рьяно защищаю свою родину?» «Вы не подчинялись приказам», — возразил Форест. «Если хотели отдавать их в соответствии с ситуацией и быстро, следовало отправиться к нам», — парировал Эйтон. «Ваши приказы не соответствовали интересам страны. Если бы мы подчинились, все бы погибли, а потом полчища порождений смели бы столицу». «Вы отдали приказ об отступлении», — парировал Рамси. «Да, потому что лучше сдать пустые дома и земли, чем допустить смерти сотен военных и десятков тысяч мирных жителей, о чем мы вам сообщали, когда поступил ваш приказ. Вы не прислушались к нам, но и никто не отправился к нам, чтобы тоже отдать долг стране. Лишь отпрыски родов Вилдберн, Грант и Ватерборн из числа Совета присутствовали при прорыве». «Они же не поддержали общий приказ. Жертвовать другими проще, да?» Сурово уточнил Итан. «Вы переиначиваете наши приказы?» Генри прищурил зеленые глаза. «А я так и не услышал причин, по которым поступил приказ о моем аресте. Очевидно, что мы обеспокоены текущим положением дел. Случившийся 15 лет назад переворот до сих пор болью отзывается в наших сердцах. Мы желаем избежать повторения истории. Причин удерживать пост главнокомандующего нет. «Мы просим официально отказаться от него». Рамси поднял со стола листа бумаги и продемонстрировал его всем присутствующим. «Я не могу», — твердо ответил Этан. «Это общее решение военачальников высшего ранга. Как главнокомандующий я требую снять с меня арест и позволить вернуться к выполнению моих обязанностей». «Что ж, ваше право, решение будет принято путем голосования членов Совета из числа Драконов». Как вы поняли, рот Рамси поддерживает арест до получения вашего отказа от ранга, развел он руками, словно извиняясь. Рот Форест за арест, поднял руку золотоволосый дракон. Рот Вилдберн против, хмыкнул Альберт. Или попытаетесь заткнуть рот, и мне? Все зависит от голосования, улыбнулся Рамси. Рот Ватерборн за освобождение клирика Вилдберна. Он герой Форли, а теперь и герой столицы. «Так вы благодарите тех, кто проливает за вас кровь», — обратился он сердито, но смотрел на Камилу, а та делала вид, будто не замечает его взгляда. «Август Грант отсутствует», — сообщил Форест. «Пока наследник не получил подтверждение от других членов Совета или не нашли замену, принятие решения будет проходить без рода Грант». «Что же думаете вы, мисс Моррис?» — Рамси развернулся к Камиле. Девушка сидела с прямой спиной и смотрела перед собой, словно пребывая в глубокой задумчивости. Внезапно в глубине ее глаз вспыхнуло темное пламя, и в моей груди в этот момент будто что-то оборвалось. «Рот Моррис за арест», — ответила она дрогнувшим голосом и тут же отвернулась, чтобы не встречаться взглядом с Итаном. «Голосование завершено», — подытожил Рамси. Плирик Вилдберн будет находиться под арестом пока не подпишет документ об отставке итан выдохнула опустошённая виктория и попыталась вскочить с кресла сиди грант резко опустил руку на ее колено и на мое видимо на всякий случай но я будто оцепенела не могла пошевелиться даже вздохнуть пульс шумел в висках слова приговора еще звучали в мыслях «Дальнейшее общение будет проходить в приватной обстановке. Прошу вас, уведите клирика Вилдберна». Обратился к представителям управления Генри. Только тогда мир ожил. Замелькали вспышки артефактов. Специалисты службы охраны правопорядка озадаченно переглянулись, не зная, что предпринять. Но потом двое все же приблизились к трибуне Итона, но так и не нашлись, что сказать или сделать» а он не спешил им помогать. Стоял с прямой спиной и ледяной невозмутимостью на лице. «Что вы? Наденьте на него блокиратор!» — потребовал Форест, экспрессивно взмахнув рукой. Один из служителей снял с пояса браслет, протянул его Итану, но потом поставил его на трибуну и развернулся к столу членов совета. «Прошу принять мою отставку и увольнение!» Скороговорка заявил, он спешно двинулся прочь из зала. Несколько служителей направились за ним. По помещению побежали шепотки, которые рисковали перейти в настоящие споры. «Что же вы творите? Выполняйте приказ!» — потребовал Рамси, впервые продемонстрировав злость и раздражение. «Придется самому заморать руки», — хмыкнул Итан, указав на лежащий перед ним браслет. «Или боишься?» «Справедливо», — заметил суровым тоном. Генри сердито выдохнул, но вышел из-за стола. Приблизился к трибуне и порывисто схватил блокиратор, а Итон протянул руку, будто приглашая его надеть на себя браслет. «Магическое зрение», — подсказала мне Шейн. Я сразу перестроилась, и первое, что бросилось в глаза — разница в аурах Итона и Генри. Ледяной маг действительно был невероятно силен. Потом же стало заметно, как клубятся потоки магии вокруг запястья клирика. Стоило поднести к нему браслет, как металл покрылся инием. Рамси отдернул руку, зашипел от боли. Браслет упал на пол и разбился сотни ледяных осколков. Возьмите на вооружение, зашептал нам Шейн. Он создал барьер вокруг запястья и снизил температуру воздуха в нем до критических величин. Без кристаллов льда это невозможно, но поле для фантазии огромное. Как ты? Прижав поврежденную руку к груди, Генри обратил к этому разъяренный взгляд. «Ты забываешь, по какой причине я занимаю свой пост? Не только за свою службу, но и за уровень силы?» Ответил он равнодушно, выходя из-за трибуны, и развернулся к журналистам. «Такова позиция совета, точнее, Рамси — игнорирование мнения тех, кто сейчас находится на передовой, а ситуация такова, что нам не выстоять без помощи извне». «Мы закрыли границы, чтобы защитить свои территории от посягательств соседей», — возразил Рамси. Вы, видимо, хотите сдать страну врагам, Вилдберн. Я желаю спасти свою страну, иначе от нее останутся одни руины, — ответил Итан твердо. Куда идти? — обратился уже к служителям управления. Один из жнецов в синей форме направился к выходу, вежливо показывая ему дорогу. Вилдберн отправился за ним с прямой спиной и гордо поднятой головой. Шепотки усилились до громких разговоров. и Еще несколько служителей управления покинули помещение. «Что же теперь будет?» — спросила я. «Теперь надо добраться до безопасного места», — ответил Шейн. Глаза его потемнели до оттенка грозового неба, ладони сжались в кулаки. Только сейчас я заметила, что рука его до сих пор покоится на моем колене, потому отодвинулась, и из-за этого не сразу заметила, как к нам приблизился Рамси. «Вы не поможете мне, миссис Вуд?» — улыбнулся он, демонстрируя мне ожоги. Разговоры будто усилились, взгляды всех присутствующих обратились ко мне. Вспышки артефактов замелькали с особым рвением. «Да», — Сипла отозвалась я, призывая астральную книгу. Не стала проводить диагностику, просто направила заклинание обезболивания и усилила естественную регенерацию. «Как хорошо! Всего лишь первый курс, а какие умения?» — рассмеялся он, указывая на меня. «Да, лекарская практика с десяти лет. Всего лишь». Отозвалась я, пока он не ушел. Он покачал головой и двинулся обратно к столу совета. «Альберт, раз твой сын под следствием и подозревается в организации переворота, Рот Вилдберн больше не может принимать участие в совете, пока ситуация не уладится», — заметил Форест. «Стоило бы почистить совет от настоящих крыс», — уколол Воттерборн, обратив взгляд к вспыхнувшей Камиле. Рот Моррис запятнал себя, поддержал его Рамси. И больше не может выступать в совете. Это место должен занять другой род, более достойный. Но как же... Камила подскочила с места. Ее взгляд заметался по помещению в поисках поддержки. Вы мне обещали... Я? рассмеялся Генри. О чем вы? Вы в чем-то меня обвиняете? Идем. Шейн взял меня и Викторию за руки, чтобы повести нас в сторону выхода. Вспышки артефактов засверкали с новой силой. Я зажмурилась, послушно следуя за грантом и открыла глаза, только когда стало тише. Мы оказались в коридоре. Несколько журналистов застыли в проходе, не зная, броситься к нам или сосредоточиться на заседании. В итоге, нарвавшись на убийственный взгляд Шейна, они предпочли второе. «Что теперь?» — слабым голосом спросила Виктория. Арест брат -то будто забрал из нее все силы. «Соберись!» — рыкнул на нее Шейн, отчего вздрогнули мы обе. — Теперь, возможно, все, даже военное столкновение. И то на так просто не отдадут обе стороны. — Пропустите, стервятники! — сквозь толпу журналистов протолкался Альберт. Мрачная решимость на его лице подсказывала, что неудача на совете его не сломила, а наоборот подстегнула. — Введите меня в курс дела. Почему вы все здесь? Он выверенным взмахом руки создал вокруг нас сферу безмолвия и обратил требовательный взгляд к Шейну. Но Ланкастера напали. Салливан и Сеймур не выходят на связь. Итан попросил меня сопровождать Викторию и Джослин. Опасался оставлять их в Академии. «Попросил тебя...» «Да, времена...» — протянул со злой усмешкой на губах Альберт. Синие глаза вспыхнули огнем его магии. «Мы планировали сначала их вывести, а потом бы Итан выступил перед советом». «Это я виновата», — судорожно вздохнула Виктория, обняв себя руками. «Я его вызвала, сказала, что у Джослин неприятности». «Из-за меня? Ничего бы я ей не сделал», — поморщился Шейн. Идемте, теперь уже нет смысла выяснять, кто прав, а кто виноват», — проворчал Вилдберн старший. Идемте. Он приобнял. Дочь за плечи и ее за собой, только не к лестнице, а двинулся вглубь дворца. Шен так и держал меня за руку. «Куда мы?» — обратилась я к Альберту. «Мы пойдем не через парадный вход», — пояснил он, не оборачиваясь. «Но я не хочу. У меня здесь... болит голова». Пролепетала я под нос. Естественно, никто не услышал или не обратил внимания. Мы в молчании покинули открытые для посещения помещения и перешли в некогда жилую часть здания. Шаги глушил густой ворс ковра. зеленый, какой-то иррационально чужеродный, как и позолота на стенах, картины, вазы. «Ты дрожишь», — отметил Шейн с тревогой. «Тут... тут все неправильно», — пояснила я, хоть и понимала, что говорю глупость, но в висках болела так, что к горлу подкатывала тошнота. Теперь я очень жалела, что съела тот несчастный суп на обеде. Лучше бы опустила его на голову Найджела. Как же мне сейчас были нужны друзья, но меня сопровождал Шейн, совершенно разбитая Виктория, которой нужна была поддержка даже больше, чем мне, и отец моего любимого, не скрывавший своей неприязни ко мне. «Что-то вспомнила?» — предположил Грант. «Нет. Да, не знаю», — замотала я головой. «Обстановку дворца, насколько знаю, восстановили недосконально». Он поддержал меня за талию, не давая сесть на пол. «Совсем плохо?» «Тошнит. Перед глазами все плывет. давай «Давай-ка проверимся на яды», — предложил он. «Виктория?» — позвал, подхватывая меня на руке. Драконица обернулась, испуганно ухнула и приблизилась ко мне, чтобы провести диагностику. «Ничего нет, она здорова», — озадаченно сообщила она, когда заклинание вернулось к ней. «Потом надо идти», — напомнил Альберт. Придется нести ее на руках». В какой-то момент мне стало так плохо, что реальность отдалилась. Я больше не замечала обстановки, лишь слышала шаги. Размеренное дыхание Шейна и чуть пришла в себя, когда раздался каменный скрежет. Лица коснулась прохлада, будто подземелье, а носа — запах затхлости. Надо мной сомкнулась тьма. Стало так страшно, что я завозилась на руках Шейна, и обнаружила что теперь наш путь проходит по темному туннелю где мы спросила я тусклым голосом тайный ход ответил альберт уверенно продвигаясь вперед взгляд зацепился за держатель, выполненный в виде головы дракона виски вновь прострелила болью в мыслях раздались чужие голоса мой плач детские всхлипы и боль в пальцах хватит спотыкаться анджелин ужил в памяти упрек раксаны Тогда еще Кассандры, шептунье. Мы здесь шли. Я отвела руку, чтобы коснуться шершавых стен, и в мыслях сразу зажглась фантомная боль. Я плакала, было страшно, и пальцы болели, от ожогов. Да. Кэтилин вели за мной. Она тоже плакала, очень громко. Что она такое говорит? Альберт вдруг остановился и развернулся к нам. Не может быть, неужели? Может, оборвал его жестко Шейн. Идемте, сейчас нет разговоров. Джослин, надо скорее покинуть дворец. Да, да, идем. Пробормотал август. Надо же. Вуд. Андервуд. Кажется, я снова уплыла в болезненную полудрему, а пришла в себя вновь, когда щеки обожгло ледяным прикосновением. «Итан?» я приоткрыла глаза. Теперь мы находились на улице. С неба валились снежные хлопья. А потом мир взорвался вспышками света и грохотом взрывов. Плечо заныло от боли. Меня прижало к земле телом Шейна. Он тут же вскочил на ноги, закручивая вокруг себя режущие потоки воды и льда, чтобы достойно ответить на нападение. Я тоже уперла руки в землю. Попыталась приподняться, но ладони вдруг утонули, словно подо мной была не твердая почва, а пустота. Секунда, и меня засосало в нее, чтобы на бешеной скорости унести куда-то. Вниз.